Дым сразу проникает в ноздри, и он чувствует, как какой-то туман окутывает его разум. Его грудь распрямляется. Его веки, тонкая завеса, закрываются от театра реальности, и Давид оказывается в обстановке, которая ему отныне хорошо знакома. Нусксия ведет отсчет от десяти до нуля, и когда она говорит слово «ноль», Он оказывается в коридоре, где обозначены вехами его прошлые жизни, на дверях, которые можно открыть, и на которых вывешены таблички с мужскими и женскими именами. Он не останавливается на промежуточных жизнях и доходит до последней двери, его первой жизни на земле. Он открывает дверь, видит мост из лиан, который тонет в тумане, и большими шагами переходит в другое пространство-время. Он видит себя атлантом на давно исчезнувшем острове. Его зовут Аш-Коль-Лейн, и он занимается любовью со своей женой Инь-Ми-Янь, когда внезапно слышен звук рога, сигнал тревоги. Оба Атланта тут же одеваются и спускаются на главный проспект города ха птах Он чувствует, что это не одна из тревог из-за астероида, который приближается к Земле. Это что-то другое. Несколько человек уже бегут к порту. Возвращается корабль. Он узнает его. Это корабль его сына Кетс аль куатля На борту корабля они обнаруживают тела, которые буквально изрешечены маленькими стрелами. Раненые лежат в с мертвыми. Сам Кец, Аль, Куатль весь в крови. Десяток стрел торчит у него из груди и спины, но он еще дышит. аш лейн приносит сына в свою медицинскую комнату. инь помогает ему и извлекает стрелы из тела сына. Молодой человек весь пылает жаром, и мать дает ему лечебное средство, а отец накладывает на раны настой из растений. Наконец силы возвращаются к путешественнику, и он может рассказать о пережитых им событиях. Он и его двенадцать товарищей по экспедиции Высадились на берег западного континента. Там их ожидали тысячи маленьких людей, которые забрались на возвышение. Путешественники попытались вести переговоры, но мини-люди ответили на это градом стрел. Путешественники обратились в бегство, но туземцы стали их преследовать и осыпали их стрелами, даже когда те садились на свой корабль. Кетц аль считает, что ему повезло. Три его друга, которые вместе с ним подверглись этой атаке, скончались от рана во время возвращения домой. Шаман очень серьезно воспринимает то, что произошло, и тут же принимает решение о срочном созыве Совета Мудрецов. Ашкол-Лейн является членом этой ассамблеи, Уже через час 64 мудреца сидят на совете. По просьбе шамана дебаты разворачиваются по основному вопросу, следует ли продолжать исследовать континенты, которые теперь кишмякишат агрессивными мини-людьми. «Мы не станем посылать наших детей на бессмысленную смерть», заявляет женщина, которой 900 лет. «Посмотрите, что они сделали, это же дикари!» «Нашим путешественникам просто надо вооружиться», предлагает мужчина, которому намного больше тысячи лет. «И что они будут делать?» «Будут убивать убийц?» — восклицает старик. «Убивать с иными целями, чем для обеспечения себя пищей или ради выживания, запрещено». Нашими основами, напоминает шаман. Мы же не будем устраивать резню этих мини-людей, которых мы сами же создали и которые без нас просто не существовали бы, говорит женщина. Тогда их нужно воспитывать. У нас есть одна альтернатива. Или их уничтожить, или их перевоспитать, говорит Аш-Кол-Лейн. Я уверен, что их можно научить иным формам коммуникации с чужеземцами, чем война. И их воспитывать, но для этого нужно хотя бы иметь возможность к ним приблизиться. Если я правильно понял, на наших путешественников напали, прежде чем они успели начать переговоры, напоминает шаман. Лучше нам оставаться здесь, а эти дикари пусть перебьют друг друга, объявляет девятьсотлетняя женщина. В этот момент в зал заседаний совета входит молодой кетц аль -Куатль. Он идет, пошатываясь, с трудом опирается на палку. Он требует дать ему слово. Он бледен, едва держится на ногах. «Мы не только не должны отказываться от контактов с ними», — с трудом выговаривает он, — «мы должны сохранить контакт с этими мини-людьми и научить их всему, что нам позволило достичь того комфорта, в котором мы живем и которого они не имеют. Тогда они поймут, что насилие — это тупиковый путь». «Это говоришь ты?» — удивляется девятьсот-летняя женщина. «Ты же видел, как твоих спутников убили без малейших мотивов?» Кецалькуатль падает в кресло. Он протягивает руку к женщине. «Именно поэтому нельзя уступать страху. Нам не стоит их бояться. Нужно найти способ им помочь». Они, как раненые псы, кусают руку, которая хочет дать им еду. Бешеные псы, да, а к взбесившимся псам не приближаются. Тон мудрецов повышается. Жизнь наших детей слишком ценна, чтобы посылать их на смерть во имя важных философских принципов, заявляет один из 64 четырех. Нужно прервать все контакты с ними и в особенности держать наших мини-людей, астронавтов, в стороне от их братьев-дикарей с континента. Но мы должны обязательно возвратиться на континенты, чтобы черпать там наши энергетические ресурсы, нефть для ракет и уран для атомных бомб замечает один из членов ассамблеи шаман предлагает устроить голосование кто хочет продолжить исследование континентов поднимается двадцать три руки кто хочет это прекратить вверх поднимается двадцать шесть рук шаман объявляет пятнадцать из нас Воздержались. Среди них Ашколь-Лейн. Молодой путешественник Кэт куатль встает, опираясь на трость. «Вы совершаете огромную ошибку. Мы не можем жить в изоляции на своем острове в то время, как вокруг нас континенты переполнены этим новым человечеством, которое мы игнорируем и презираем». Это политика изоляции, которая в долгосрочном плане невозможна. А почему же? Потому что они рожают много детей, а мы мало. У них обширные территории, а мы ограничены одним островом. Если мы будем оставаться на хамэм-птах, то в конце концов... Наш вид угаснет. «Мы понимаем твой гнев, юноша», — прерывает его шаман. Но совет мудрецов проголосовал. И теперь впредь до новых указаний ни один корабль не отправится к континентам. И нужно принять все меры, чтобы наши мини-люди-астронавты не узнали, что стало с их сбежавшими кузенами а кольлейн хочет утешить своего сына но тот собирает оставшиеся силы чтобы оттолкнуть его он возвращается домой и рассказывает им миянь о заседании и о голосовании которое приняло решение о запрете новых экспедиций У Аль Кватля характер независимый, признает она, и он очень смелый. Никто не может помешать ему сделать то, чего он захочет. В этом его сила и его слабость. Затем она целует его. Другие дети, Ос Си Рис и Хи Шта Ар, все слышали и поняли но они предпочитают не высказывать своего мнения о ситуации. Они расходятся по своим комнатам. Супруги тоже идут к себе. Инмиянь свернулась клубочком в объятиях своего мужа, и он успокаивается. Вдалеке, когда он закрывает глаза, он слышит голос, который считает «пять», «шесть», Семь, восемь, девять и десять. Давид открывает глаза. Что случилось? В конце у тебя был странный вид, беспокоится Носксия. Он переводит дыхание. Я видел, как это произошло. Беглые мини-люди быстро расплодились на всех континентах. Твои видения из твоей жизни, Атланта, все более точные, замечает с восхищением молодая пигмейка. Возможно, ты поможешь нам избежать повторения прошлых ошибок. Не думаю. Мне наоборот кажется, что мы вновь повторяем старый сценарий, который привел... Нусксия кладет палец ему на губы, и прежде чем он успевает закончить свою фразу, она говорит «К тому, чем мы стали сегодня».